Глава 19 Василиса. Естественно, я не планировала целый день кататься с Андреем, но он отвез меня по моим делам, и я не имею права истерить, просясь домой. Мы подъезжаем к стоматологии, пока Андрей паркуется, осматриваясь в поисках кофейни, решая выпить кофе и что-нибудь перекусить, пока он будет решать свои дела. Ты надолго? интересуюсь у него. Нет, я не тороплю, мне просто нужно примерно знать. Поясняю. Нет у меня сегодня сил не спорить с ним, не извить, не обливать ядом. Андрей помогает, это хорошо. Да и выбора у меня нет. Если быть честным с собой, он сейчас единственный человек, который что-то для меня делает. Он, в общем, единственный мужчина, который помогает. Мне нужна защита и поддержка сильного мужчины. Андрей хочет почистить карму, я никогда ему об этом не скажу но уже остыла и прекратила его настолько люто ненавидеть. Раньше я полагала, что все мужчины одинаковы, у каждого есть черное нутро, у Андрея оно тоже есть, но его гораздо меньше, чем у других мужчин, которые встречались на моем пути. Андрей берет телефон, набирает чей-то номер, призывая меня подождать. «Где вы?» — спрашивает он. «Сейчас я больше ненавижу себя и свое слабое сердце». Андрей взволнован. Вообще, впервые вижу его такого. Я тоже начинаю переживать. Хорошо, я иду. Андрей скидывает звонок, мы одновременно выходим из машины. Я посижу в кафетерии, указываю ему на заведение рядом со стоматологией. «Пойдем». Кивает мне и идет вместе со мной. Я ничего не понимаю, но не спорю и не психую. Сейчас, когда он такой взволнованный, не хочется ему перечить. Андрей опережает меня, открывает дверь, пропуская внутрь. Небольшая уютная кофейня пахнет выпечкой и свежим кофе. Направляюсь к стойке с высокими стульями. Изучая меню на большой меловой доске. Делаю вид, что не заинтересована делами Андрея, но все равно краем глаза наблюдаю за ним. Он подходит к столику возле окна, за которым сидит немолодая женщина и маленькая девочка лет пяти. Пытаюсь отвлечься, заказывая карамельные латты. Сажусь на барный стул и все равно возвращаюсь к Андрею. Он садится на диванчик рядом с девочкой и тихо с ней говорит. Она такая трогательная, очень грустная, глазки заплаканные. И теперь я не могу отвести от них глаз. Мне почему-то важно знать, что так расстроила малышку. Она такая милая, красивая, с длинными косичками и пушистой челкой. Распахиваю глаза, когда Андрей обнимает девочку и целует в волосы, а та жмется к нему, утыкаясь в грудь. Внутри меня разливается что-то очень болезненное. Сглатываю, кусая губы, отворачиваясь. Мне должно быть все равно. Меня вообще не должен волновать этот мужчина. Он должен вызывать у меня только негативные эмоции. Но мое слабое сердце думает иначе, ведь у них что-то случилось девочка плачет. Снова оборачиваюсь, ровно тогда, когда Андрей обращает на меня внимание. Встречаемся взглядами. Впервые замечаю в его взгляде что-то очень... Нет, нет, я не хочу этого видеть. Но все равно смотрю в его серые, сейчас очень уязвимые глаза. Андрей оставляет малышку, поднимается с места и идет ко мне. Замираю, почти не дышу, когда он доходит до меня и молча протягивает руку. Я не хочу, но словно под гипнозом, вкладываю свою ладонь в его. Впервые сама доверяю ему себя. Мне кажется, что это сейчас очень важно для него. Он помогает мне встать и тянет к столику. Познакомьтесь, это Василиса, представляет меня. Василиса — это моя мама Варвара Владимировна и моя дочь Дина. После слова «дочь» у меня перехватывает дыхание. Еще раз рассматриваю девочку. И правда, дочь. Очень похожа на Андрея. Я почему-то не ожидала, что у этого человека может быть ребёнок. А если есть дочь, то должна быть и жена. Мне, конечно, всё равно. Но не всё равно. Внутри начинает кипеть. Я ошибалась. Ничего нормального в этом мудаке нет. Сжимаю его ладонь со всей силы, чтобы прочувствовал мою ярость. Андрей наклоняется ко мне. «Жены у меня нет» шепчет на ухо, словно читает мысли. «Ах, он еще и бросил женщину с ребенком? Все равно, мудак. Еще раз сжимаю его ладонь, а потом вырываю свою руку. Но киплю я только внутри, а внешне улыбаюсь девочке. Добрый день. Здоровается со мной женщина. Приятная, утонченная, из тех, кому идет возраст. Осматривает меня внимательно. Добрый. Киваю, сглатываю». Зачем он вообще знакомит меня с семьей? «Василиса, составь компанию Дине, пока мы с мамой навестим заведующего стоматологией». Просит меня Андрей. «А...» — теряюсь. «Детка, мы ненадолго, просто присмотри за Диной». Снова шепчет мне на ухо. Естественно, на нас смотрят его дочь и мать. Вот зачем эта демонстрация? Они, видимо, полагают, что я его женщина. Но я киваю. Девочка очень расстроена. Андрей Сергеевич выхватит у меня потом за несанкционированное знакомство с родственниками. «Только не кормите её ничем», — наказывает мне мама Андрея. Снова киваю и сажусь рядом с ребёнком. Андрей с матерью уходят, провожая их взглядом в окно. «Ты папина подружка?» — спрашивает у меня Дина. «Нет». — качаю головой, рассматривая ребёнка. «А кто?» — интересуется она, прищурив глаза. «Хороший вопрос. Кто я?» Мы вместе работаем. Плохо, вздыхает ребёнок, отворачиваясь к окну. Почему плохо? Потому, капризно надувает губы. И мне уже жутко интересна логика ребёнка. Дин, слегка подружески толкаю её плечом. Расскажи, почему плохо, что я не подружка? Я никому не скажу. Девочка поворачивается ко мне, заглядывая в глаза. Папе не скажешь? Не скажу, качаю головой. Если бы ты была подружкой, Он бы на тебе женился, — выдает она мне. А я не знаю, смеяться мне или плакать. Ты хочешь, чтобы твой папа женился? — Да, — шепчет. — Зачем? — Тогда была бы мама, — грустно произносит она. Я ничего не понимаю, логика ломается, но внутри что-то болезненно сжимается. — А как же твоя мама? — А у меня нет мамы, ее забрали ангелы. Прикрываю на секунду глаза. — Давно? — Давно. «Я ещё вот такая была», — показывает мне руками сантиметров десять. С минуту просто молчу и смотрю на ребёнка. Ком в горле мешает говорить. В её словах столько детского горя. Она хочет, чтобы отец женился, чтобы была мама. Ах, если бы это всё так просто решалось. «Папа тебя обижает?» Плохой вопрос, но моё дефектное прошлое и опыт требуют ответа. «Нет, папа хороший, только на работе постоянно». «Была бы мама, он был бы дома». Глаза сами собой наполняются слезами. Хочется порыдать, а ещё больше хочется отклистать Андрея по щекам за то, что так мало уделяет ребёнку времени. Я, наоборот, мечтала, чтобы у меня не было отца никогда. Мою маму тоже забрали ангелы. Тихо сообщаю ей, чтобы разделить её печаль. «Правда?» Киваю. Девочка вдруг берёт меня за руку и сжимает её в знак поддержки, солидарности, утешения. И этот простой искренний жест добивает меня. Внутри что-то разрывается и топит меня, быстро моргая, чтобы не пугать своими слезами ребенка. «А ты сейчас почему плакала?» Перевожу тему, поглаживая ладошку девочки. «Зуб болит». Хватается за правую щеку. «Боишься идти к стоматологу?» «Да», — шепчет. «Будет больно». «Нет, не будет». «Правда, я была?» — тоже шепчу ей. «Тетя сказала, будет», — горестно вздыхает. «Какая тетя?» «Врач», — указывает пальцем в сторону стоматологии. «Это что за врачи такие? Надеюсь, Андрей сейчас разнесет там всех, иначе это сделаю я». «Это плохой врач, у плохих больно, а есть хорошие, они никогда не делают больно. Сейчас папа найдет тебе хорошего». «Да?» — распахивает глаза, а потом качает головой. «Все равно не пойду. Боюсь. Я почищу зубы, и все пройдет». «Не пройдет. Нужен доктор», — вздыхаю я. «А бояться не надо. Нужно быть смелой. Любишь вкусняшки?» — указываю на витрину с пирожными. «Да», — пытается улыбнуться. «Если не лечить зубки, то их нельзя будет кушать. А если не бояться стоматологов и ходить на прием, то зубки не будут болеть никогда. Правда?» «Правда. А еще стать смелой помогают обнимашки». «Я тебя обниму, заберу твой страх, и ты станешь смелой». Мне всегда так говорила мама. Не знаю, как это работает, но после того, как она меня обнимала, я становилась смелее. «Можно тебя обнять?» — спрашиваю я, раскрывая объятия. Девочка с минуту сомневается, а потом прижимается ко мне, и я смыкаю объятие Она такая маленькая, тёплая, нежная. Как и Андрей, целую Дину в волосы, от неё сладко пахнет ирисками». Я настолько проникаюсь этим моментом, что не замечаю, как возвращаются Андрей и его мама. Женщина с нескрываемым удивлением смотрит на меня и Дину, а Андрей просто садится с нами рядом, заглядывает мне в глаза, слегка улыбаясь. «Мам», — обращается к женщине, — «ты иди, опоздаешь на прием, мы справимся». «Ты уверен?» — женщина сводит брови, посматривая на меня. «Да, я уверен», — с легким нажимом произносит он. «Хорошо». Женщина торопливо поднимается с места, прихватывая сумку. «Не задерживайтесь», — строго наказывает она, словно мы все дети. «Мне неловко под взглядом этой женщины. Я лишняя здесь, чужая, и народная Но отпустить так искренне обнимающего меня ребенка не могу». «До свидания, Василиса. Было приятно познакомиться». «И мне», — отвечаю из вежливости. Женщина уходит, а Андрей усмехается. «Не знаю, что тут смешного». Зайка обращается к дочери. Девочка отрывается от меня и смотрит на Андрея. Нужно сходить к врачу. К другому врачу. Я нашел тебе самого лучшего. Я буду с тобой в кабинете и не позволю никому сделать больно. Сообщает он ей. А у меня сердце разрывается. Он не обижает ее. Мое деформированное нутро ошибается. Есть совсем другие отцы. И это приятное открытие для меня. Плюс вам в карму, Андрей Сергеевич. Я уже почти вас не ненавижу». «А в кино пойдём?» Хитро спрашивает девочка. «Пойдём», — кивает Андрей. «А шарик большой купишь?» «Куплю». «А мороженое?» Хитрая лиса разводит отца. И я сама, как дура, улыбаюсь. «А Василиса с нами пойдёт?» Посматривает на меня. И моя улыбка стекает с лица. «Это неожиданно. Я не хочу». «Нет, девочка замечательная, но дело не в ней». Я не хочу сближаться с Андреем. Я не хочу обманывать ожидания ребенка о женитьбе отца. Если Василиса согласна, Андрей заглядывает мне в глаза. А я не согласна, качаю головой, чтобы он не втягивал меня. Но нет, он упорно ждет ответа. Пойдем, пойдем с нами, пожалуйста, будет весело. С умоляющим взглядом складывает ладошки. Вот как мне сказать нет? И Андрей не спешит мне помогать. Он специально это делает, даже не скрывая самодовольной улыбки. «О, я же вам потом расцарапаю лицо!» «Да, хорошо, пойдем. Но только если ты набралась смелости и готова идти к врачу». «Я готова!» Динка резко соскакивает с места и сама направляется на выход. Мы только и успеваем бежать за ней. «Спасибо, что не отказала», — говорит мне Андрей. «Ох, я очень рассчитываю, что ты понимаешь, к чему это приведет», — шеплю ему. Надеюсь, он потом сможет объяснить дочери, что я не его подружка.